«Но да это не важно. Полагаю, что ему никакого дела нет до такой старухи, как я».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 одержал над ним верх. «Лучшего местечка не найдется во всем Кенте», — повторил он, помолчав. «За исключением Малинс-Медоуса», — глубокомыслно заметил один толстяк. «Малинс-Медоус!» — с глубоким презрением воскликнул первый. «Да, Малинс-Медоус!» — повторил толстяк. «Прекрасный участок!» — вмешался другой толстяк. «Совершенно верно!» — подтвердил третий толстяк.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 Один для игры в «Папесс и Анна, другой для «Виста». Завислили мистер Пиквик и старые леди, мистер Миллер и толстый джентльмен. Остальные разместились за другим столом. Робер разыгрывался со всей серьезностью и степенностью, какие приличествуют занятию, именуемому «Вистом». Торжественному обряду, к коему, на наш взгляд, весьма непочтительно и неприлично применять слово «игра»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 Очень сожалею, сказал утрученный Миллер. Велика польза от ваших сожалений, проворчал толстый джентльмен. Два нер, и того восемь у нас, сказал мистер Пиквик. Новая сдача. Есть у нас Робер, осведомилась старая леди. Есть, ответил мистер Пиквик, двойной, простой, и к Робберу. Ну, и везет, сказал мистер Миллер.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 По истечении этого времени он вышел из своего убежища и с видом человека, который готов по-христиански простить все обиды, предложил мистеру Пиквику понюшку табаку.